Глава 30. Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. Садитесь, магистр, снова предложил инквизитор, когда я, не слишком уверенная, что поступаю правильно, дошла до скамьи. Сколько вам лет, дама Дворцова? отеческим тоном поинтересовался старик после непродолжительного молчания. Странный вопрос, господин инквизитор. Вы ведь не думаете, что я отвечу на него? Врать мне не хотелось, но сказать правду То же самое, что сообщить прямым текстом, что я не местная. В этом мире в моем возрасте еще учатся в академиях. Не бывает тут магистров, не достигших тридцати лет. Наши взгляды встретились. Мой сощуренный, упрямый, его пристальный и хитрый. Странно, что на такой простой вопрос вы отказываетесь ответить, дама Дворцова. Подозрительно даже. Заставляет меня задуматься о плохом. Он удрученно покачал головой. — Магистр Дворцова, — поправила я. — Это допрос, господин инквизитор? Я знала, что всех преподавателей академии по очереди вызывали на беседу с инквизитором, и скоро должна была наступить моя очередь. — Ну что вы, дорогуша! — старик поднял ладони, словно сдаваясь. — Кто же мне даст вас допросить? Вы у нас под особым попечительством. Можно сказать, неприкасаемая персона. Так что мы с вами просто дружески беседуем. «Не помню, чтобы мы с вами стали друзьями, господин Рикарвис. Но, раз вы так милы, то расскажите, что за опека, под которую я, по вашим словам, попала?» «Как? Разве вы не знаете?» – деловно изумился старик. «Над вами официально оформили опеку, как над сиротой и женщиной, оставшейся без защиты мужчины. Его Величество буквально сегодня утром подписал указ». «Вы шутите, да ведь, господин инквизитор? Только утром подписали указ». «А в обед вы уже знаете об этом?» Я покивала головой, уверенная, что старик просто издевается. «Да какие шутки, милочка!» Старый хрыч картинно развел руками. «Истинная правда!» «Только я все равно узнаю, что ты такое, красавица!» Он вдруг схватил меня за руку и больно дернул. Наши лица оказались совсем близко, и на дне его выцветших карик глаз с лихорадочно расширенными зрачками я прочитала свой приговор. «Он не успокоится, пока не узнает про меня все». Я вырвала руку из его цепкого, совсем не старческого захвата и, как могла, спокойно ответила. «Это ведь ваша работа, господин королевский инквизитор, узнавать все самые грязные тайны подданных его величества. Вперед, ищите, не стесняясь». «Не сомневайтесь, найду», – успокоил меня старик и поднялся. «Знаете, Елизавета, я ненавижу вашего опекуна, и я сделаю все, чтобы узнать ваш секрет». «Вы хотите через меня отомстить этому человеку?» Я с трудом удержалась, чтобы начать ерзать на лавке, чувствуя себя под взглядом старика, как голая. Сразу вспомнился один мой знакомец в этом мире, который умеет смотреть точно так же гадостно. Все-таки я не удержалась и передернула плечами». Заметив мой жест, инквизитор самодовольно улыбнулся. «Ваш опекун не человек, Елизавета. Я ненавидел его мать, а до этого ненавидел его деда. Я уверен, что ваши секреты помогут мне утолить это чувство». «Вот зря вы так, господин Рокарвис», назидательно произнесла я, подняв вверх указательный палец. «Если есть время на ненависть, значит, вы не делаете ничего полезного. И даже если вы убьете своего врага, Ваша боль никуда не денется. Что ты, красавица? Я не собираюсь его убивать. Все-таки он единственный, кто...» Инквизитор замолк на полуслове, глядя поверх моей головы. Снова перевел взгляд на меня и закончил. «Счастливо оставаться вам и вашим секретом, дама Дворцова. И маленький дружеский совет. Будьте осмотрительны со Стэнфилом Гранисом». Глядя в спину инквизитора, я задумалась. Слова про ректора Граниса прозвучали подозрительно искренне. Пожалуй, они шли из того же места, что и слова о ненависти, а значит, похожие на настоящие. — Елизавета! — из раздумий меня выдернул голос Делайи. Ведьмочка в компании, столько что не к вечеру упомянутым ректором, направлялась ко мне. — Как хорошо, что ты далеко не ушла, а ректор Гранис как раз тебя ищет. Она стрельнула на мужчину хитрым взглядом. — Елизавета! — В голосе Стэнфила звучала неподдельная печаль. «К сожалению, наш с вами визит к Модистке придется перенести. Меня только что срочно вызвал к себе его величество. Но я обязуюсь возместить вам урон от загубленного мной платья». «Ничего страшного, господин Гранис», – церемонно произнесла я, мысленно скрижища зубами. «Он что, специально при свидетелях обсуждает такую деликатную тему? Вон, как у ведьмочки глаза загорелись!» «Не позже завтрашнего дня вся академия будет знать, что ректор водит к магистке одну бесстыжую преподавательницу, предварительно испортив той платье». Словно поняв свою ошибку, ректор повернулся к притаившейся за его спиной Делайе и вежливо спросил. «Магистр, надеюсь, услышанное здесь не станет достоянием посторонних?» «Что вы, господин ректор, я вообще ничего не слышала», — сделала честные глаза моя соседка. Я про себя вздохнула. Даже если бы он специально хотел оповестить о произошедшем всю Академию, а заодно и столицу с ее предместями, то не мог бы выбрать способа лучше, как попросить Делаю молчать об услышанном. Он правда такой наивный. Но вот и отлично», – просиял мужчина и откланялся. Но а мы с Данильзе, довольной соседкой, отправились в столовую. Было время обеда, и у меня давно сводило живот от голода. «О чем вы беседовали с господином инквизитором?» Я видела, что он стоял возле тебя. Мне показалось, что в голосе девушки промелькнуло напряжение. В ответ захотелось спросить, о чем она сама беседовала с Рекарвисом два дня назад, когда я заметила их из окна трактирии. Вместо этого сделала беззаботное лицо и, смеясь, ответила. «Представляешь, он спросил, сколько мне лет?» Ведьмочка фыркнула. «Старый солдафон, никакого понятия об уместности. А сколько тебе лет, Елизавета?» «Как ты думаешь?» Вот еще одна с дурацкими вопросами. «Ну, лет сорок пять, наверное», задумчиво протянула девица. Я чуть было не оскорбилась, но вовремя вспомнила, что понятия возраста тут несколько отличаются от земных. «Умничка!» – похвалила ее. «Почти в точку. А тебе сколько?» «О, я моложе тебя. Мне всего сорок», – Довольно ответила язва. «Вот ведь и мир другой, и женщина другой расы». а желание подковырнуть подругу — все то же. «Стой!» — пальцы ведьмочки с силой ухватили меня за рукав. «С кем это он?» Проследив за ее взглядом, я почувствовала, как на глаза снова наползает пелена бешенства. По соседней дорожке, мило улыбаясь друг другу, шли Родерик Сторвилл и та самая красивая блондинка, с которой он обнимался на площади перед трактирией. «Не знаю, кто она». но я ее точно отравлю», – прошипела рядом ведьма, о которой я уже успела забыть. «А я тебе помогу», – мелькнула у меня в голове, когда Родерик, заметив нас с Делайей, подхватил свою спутницу под ручку и потянул в нашу сторону. Родерик. Дракон рвался, бушевал и все тяжелее поддавался контролю. «Два дня ее не было рядом со мной», – Лиззи ловко, словно сновидение от ловца иллюзий, ускользала от меня на не такой уж большой территории Академии. Вот только поймал шлейф ее запаха, а она тут же исчезла. Конечно, я легко мог догнать ее в столовой, библиотеке или даже прямо в ее комнате, но не хотел делать это при таком количестве свидетелей, которые почти всегда были с ней рядом. Пока еще мне доставало хладнокровия не начинать объяснения с ней на публике. а они непременно последуют, судя по тем яростным взглядам, которые бросала красавица в мою сторону. — Тани, — шепнул я, — мне нужна твоя помощь. Сестра округлила глаза и восторженно ахнула. — Что? Суровый старший брат о чем-то просит меня? О, это что-то неслыханное. Конечно, говори, что тебе нужно. Ни за что не упущу возможность сделать тебя своим должником. Я насмешливо приподнял бровь. Если бы я не спешил, то обязательно пересчитал бы все случаи, когда мне приходилось прикрывать перед родителями безобразие одной светловолосой девочки с неугомонным характером и которая задолжала мне на сотню лет вперед». Таня сморщила носик. «Фи, какой ты расчетливый! И не безобразие это были, а шалости! Ладно уж, помогу тебе совершенно безвозмездно. Говори, что делать, братец!» Рассмеявшись, я незаметно кивнул головой на соседнюю дорожку. «Видишь две девушки? Одну из них тебе нужно увести подальше и не отпускать, пока я не поговорю со второй». Таня кинула быстрый взгляд в ту сторону и совсем не по-королевски цокнула языком. «Так-так, это уже интересно. Только чур не говори, которую из них нужно оставить тебе на растерзание. Хочу сама угадать». Подхватив сестру под руку, я направился к замершим приведена нас Лизи и молодой черноволосой ведьме, ее соседке. Только попробуй ошибиться и увести не ту, дорогая сестрица. В наказание отправлю тебя к бабушке Рэри на все выходные. Будешь перематывать ей клубки для вязания. На самом деле я нисколько не сомневался в Тане. Несмотря на свой зефирный внешний вид, Сестра обладала феноменальной наблюдательностью, железной логикой и умом, быстрым, как вращение моравских клинков в руках лучших мастеров боя. И еще жутко упрямым характером. На мою голову в этом они очень похожи Слеззи. «Негодяй!» – зашипела сестра, незаметно толкая меня в бок. «Знаешь, чем меня запугать?» «Дамы!» – я склонил голову в приветствии. Ведьмочка кокетливо улыбнулась и шагнула вперед, закрывая собой упрямо смотрящую в сторону Лиззи. «Господин Сторвел, а мы вот гуляем. Не хотите присоединиться к нам со своей дамой?» «Принцесса Танилания, позвольте представить вам магистра Елизавету Дворцову и магистра Делаю Орт. церемонно обратился я к сестре. Ведьмочка громко ахнула и торопливо присела в реверансе. «Ваше высочество, простите, что не сразу узнала вас. Мне очень-очень приятно с вами познакомиться. Это такая честь, так удивительно!» Ведьма еще что-то говорила, забыв и обо мне, и о своей подруге, сосредоточив все внимание на Тане. Еще бы, с ней разговаривает настоящая принцесса правящего дома. Пока ведьма продолжала лебезить перед сестрой, Лизи стояла с прямой спиной и безучастным выражением лица – только раз, быстро глянув на Тани и старательно отворачиваясь от меня. «Магистр Орт в голосе Тани зазвучали дружелюбные нотки. «Вы ведь ведьма? Так удачно, что нас познакомили. У меня есть несколько вопросов по зельям красоты. Мы можем с вами немного прогуляться и поговорить об этом?» Подхватив под руку, онемевшую от радости ведьму, Тани кивнула нам слизи. «Магистр Дворцова, Родерик». Надеюсь, вы нас извините. Таня незаметно подмигнула мне и решительно потянула ведьму в сторону, оставляя нас с Лизи наедине. — Лизи, стоять! — рявкнул я, видя, что она собирается рвануть от меня. На всякий случай выстроил вокруг нас защитный кокон и, наконец, прижал ее к себе. — Лизе, хватит бегать от меня! Хрупкие лопатки под моими ладонями напряглись, спина закаменела. и ровный голос отчеканил. «Убери руки, Родерик. Ты собираешься уничтожить мою репутацию, обнимая на виду у всей Академии?» «Совсем забыл, что она не видит защитные контуры. Что же, так даже интересней. Если я тебя скомпрометирую, тебе придется выйти за меня замуж, Лиззи». Я крепче прижал ее к себе, зарываясь носом в одуряющий аромат золотистых волос. «Так и быть, я согласен». Прости, но у меня другие планы. И замуж я собираюсь за другого мужчину. Она снова попыталась вырваться. А у тебя есть невеста. Как ее зовут? Версинея, кажется. У меня нет невесты с таким именем. Вернее, была. Но я расторг помолвку. Эм, дай-ка вспомнить, сколько дней назад. Это произошло за пару дней моего приезда в академию. И тогда в трактире я был абсолютно свободен от любых брачных обязательств. так что ты можешь спокойно меня компрометировать и брать в мужья». Не удержавшись, я провел ладонями вниз по узкой спине и нежно обхватил маленькую упругую попку. Прошептал возмущенно залившее ушко. «Моя красавица!» С трудом отстранился, и пока сердито-сопящая Лиззе не опомнилась, вынул браслет и защелкнул на ее бледном запястье. «Это еще что такое?» Она недоуменно рассматривала узкую витую полоску на своей руке, подняла на меня плескающиеся паникой глаза и севшим голосом прохрипела. «Родерик, что это за браслет?» «Лиза, целых два дня мне было очень хорошо». «Да, именно так, хорошо». После той неприятной встречи с истерящей невестой в трактире и рассказов Стэнфила. У меня появилась замечательная причина избегать общества гада и негодяя Родерика Сторвела. Не то, чтобы я поверила Стэнфилу, все-таки его слова не очень вязались с моим представлением о Родерике, но это было удобно для меня. Ведь вот оно, обиженная невеста, которую я видела собственными глазами. Услышанные факты о недостойном поведении с женщинами. И можно твердо сказать себе, что от такого мужчины надо держаться как можно дальше. Я именно так и делала целых два дня, старательно отворачиваясь от карих глаз, пристально глядящих на меня, когда нам доводилось увидеться где-нибудь в шумной столовой. Чего уж скрывать от себя, этот наглый тип мне нравился. Нравилось, как он на меня смотрит, как прикасается, вызывает табуны мурашек по телу, как пахнет. Даже его вечно равнодушный голос нравился. Про внешность вообще молчу. До сих пор стоит посмотреть на него, и возвращается мое состояние офигения, как было, когда увидела Родерика в первый раз на той пустынной пыльной дороге. Но все это мне не надо, потому что я хочу вернуться домой, к Ваське, к Марине, студентам, к Диме, в конце концов. Может, у нас с ним что-то и получится — Потому что Дима симпатичный, хорошо образован, и мы с ним на равных. Со Сторвилом никакого на равных даже помыслить невозможно. Сколько я не упираюсь, но даже моему ослиному упрямству понятно, что с Родариком можно только подчиняться, расслабиться, ни о чем не думать и не волноваться, потому что такой мужчина для своей женщины сделает все. Хочу ли я этого? Ответ один: нет. «Нет и еще раз нет. Это совсем не мое. Я привыкла сама принимать решения и делать то, что считаю нужным, и добиваться всего исключительно своими силами. Даже если могло что-то получиться у нас с Родериком, все равно нет, потому что мне надо домой. Земля наш отчий дом, и никакие другие миры его не заменят. Даже если в них живут такие, как Родерик Сторвел. Вот поэтому и было все так хорошо целых два дня, я сосредоточилась и направила внимание на свою цель, на Стэнфила Граниса, молодого и красивого ректора. Все в полном соответствии с загаданным желанием. Пока Стен провожал меня из трактирии до академии, мы договорились на следующий день сходить на открытие первой осенней ярмарки, которая как раз начиналась в столице. На ярмарку пойти, к сожалению, не удалось. Неожиданно возникшие дела не дали моему ректору провести полдня вне академии, зато мы примило провели время в той самой трактирии, где я уже бывала с Делайей. Выходили оттуда, договорившись называть друг друга по именам, на «ты», и держались за ручки, как влюбленные восьмиклассники. У ворот академии... Так нежно прощались под пристальным взглядом моего друга Огурела, что я чуть не прослезилась от умиления и надежды, что совсем скоро последует предложение руки и штампа в паспорте. И если бы не резанувший клинком взгляд несносного Сторвела, как раз в этот момент заехавшего в ворота на своей громадной лошади, свидание можно было назвать удачным на все сто процентов. В общем, все было хорошо. Ровно до момента, когда Делая принесла эту дурацкую статью, где говорилось, что Родерик отменил помолвку. Но еще хуже стало, когда я снова увидела его с той красивой блондинкой, которая висела на нем, как пиявка, и которой он улыбался с нежностью, которой я еще ни разу у него не видела. И пусть красавица оказалась принцессой. Пусть Родерик представил ей нас с Делайей. Мне от этого сделалось только хуже. Где эта царственная особа, и где я, скромная, не слишком красивая лжемагистр Дворцова? Не зря же кое-кто так нежно лыбится в ее блондинистую сторону. Вспомнив, что рядом со Сторвелом мне делать нечего, я задрала подбородок. Стараясь подражать своей новой знакомой королевских кровей, до хруста выпрямила спину и налепила на лицо безразличие. А когда, одуревшая от восторга Делая, ушла под ручку с принцессой, собрала в кулак свои нервы и пошла прочь. Лизи, стоять!» прозвучала за спиной, и я угодила в его объятия. «Хватит бегать от меня!» «Ну зачем он так? Ведь я всего лишь слабая женщина. Как мне быть твердой в своем решении думать о ректоре и возвращении домой, когда меня вот так обнимают?» «Зарываются носом в волосы и шумно с удовольствием вдыхают». Как быть, если горячие руки настойчиво гладят по спине, сжимают мою попку так, что в голове взрываются золотые фейерверки, заставляя забыть обо всем, что было до этого, и совсем не думать, что будет после? Я что-то возмущенно говорила, пыталась ослабевшими руками оттолкнуть широкую грудь, которая которой меня так нежно прижимали. Собирала в кучку размягшие мозги и разбегающиеся, как шальные тараканы, мысли. Пыталась успокоить сладко подпрыгнувшее сердце. Из последних сил требовала перестать обнимать меня на виду у всей Академии, иначе моей репутации конец. Помню, Родерик обещал жениться на мне, а я твердила, что выйду замуж за другого и что-то еще в том же духе, а сердце в груди продолжало счастливо трепыхаться. Ох, глупая я! Только когда моей руки коснулось что-то холодное и раздался металлический щелчок, наконец сообразила, что меня провели. В ужасе я рассматривала металлическую витую полоску на своем запястье, перевела взгляд на невозмутимую физиономию этого гада и севшим голосом прохрипела: «Что это за браслет?» и озвучила молнией вспыхнувшую догадку. «Родерик, ты дракон?» Ты надел на меня брачный браслет. Я читала про свадебные обычаи драконов и делая все время разглагольствовала про браслет, который ей когда-то наденет ее желанный Родерик. Я ее болтовню старалась пропускать мимо ушей, но кое-что в памяти осталось. Нет, нельзя. Я отчаянно заскребла ногтями по руке, пытаясь содрать противную железяку, и завыла, поняв, что не могу ее даже зацепить. Мало того. Прямо на моих глазах витой ободок начал истончаться, въедаться в кожу и светлеть, словно стираясь с поверхности. — Я тебя ненавижу, Родерик! — меня заколотило. «Тише, Лиззи — Тише, Лизи. Меня снова окутали объятия. — Успокойся. Это просто охранный браслет. Маленькая предосторожность для твоей безопасности. Всхлипывая и судорожно втягивая воздух, я повисла в его руках. Вдруг страшно ослабло тело, перед глазами заплясали черные мушки, и в следующий миг я провалилась в темноту.